Из-за Москвы речи, пешком до Малой Дмитровки эспрессо, еще один эспрессо. Пашка, наконец явился, отдаю ключи сославшись на дела, отказываюсь от предложения пообедать. Он классный, мутная рыба с добрейшим сердцем. Он, как говорится, настоящий друг, точнее, редчайший разновидность приятеля, готового в случае чего помочь делом. Легко, набегу. искренне полагая всякий свой великодушный поступок сущей ерундой, а единственной адекватной реакцией спасенного — разовую устную благодарность. Словом, Пашка — настоящее сокровище. Но мне нечем с ним было говорить. И не только с ним. По идее, молчание должно было осточертеть мне за эту зиму. Но я только начал входить во вкус, поэтому обедать буду один или вовсе не буду. Жрать, мне кажется, тоже надоело, хотя время от времени хочется, конечно, но сам процесс изо дня в день одно и то же — жевать, глотать. Тьфу! Теперь книжный магазин и еще один книжный магазин. Карлс похватился в последний момент. Длиннющий виш-лист вчера прислал. Всех его заказов я, конечно, не исполню. Тут по-хорошему хотя бы неделя на поиски нужна. Но примерно четверть списка мне вполне по силам. Чашка кофе набегу, потом еще одна. На этой стадии мне требуется не столько кофеин, сколько паузы, чтобы перевести дух, проглядеть купленные книги, покоситься на часы, вздрогнуть, выругаться, вскочить, шарив в карманах и, не дожидаясь сдачи, убежать. До поезда всего пятьдесят минут, а мне еще предстоит долгая изматывающая поездка на Белорусский вокзал. Целых, страшно сказать, две остановки на метро. Сделал всего ничего, даже пожрать не успел, а шести часов в моей жизни как не бывал. Обычное дело. В Москве все так живут. Вечно ни черта не успевают, кроме самого необходимого, да и то за счет сна. Здесь, кажется, нет ни одного человека, который может позволить себе спать сколько хочется. Даже дети хронически не насыпают. Однажды жители этого города сойдут с ума от усталости. Остается надеять, что все в один день. Так им проще будет освоиться. А я сюда ни ногой, по крайней мере, в ближайшие месяцы. А потом будет, что будет». Истекая временем, я рухнул на бархатное, синее золотом покрывало и вознес привычную дорожную молитву. «Пожалуйста, Господи, никаких соседей, будь человеком, очень тебя прошу». «Окажись, я сам на месте Бога, вряд ли потрудился бы исполнять капризы церковно необработанного мизантропа, вспоминающего обо мне только перед отправлением очередного поезда дальнего следования. Однако он...» В отличие от меня, не мелочен. Молитва, как всегда, подействовала, в мое купе никто не вошел. А когда поезд потихоньку отполз от платформы, края рваной раны стали затягиваться, мое время загустело и замедлило ход, так что при известном воображении вполне можно было представить, что ее хватит еще очень-очень надолго, а может быть, даже навсегда. Прежде у меня это получалось. А теперь нет, но надо стараться. Проводница забрала билет, включила телевизор и, не дав мне помниться, ушла. Бедняжка, надо думать, убеждена, что будто бы включить телевизор благодеяние такого масштаба, что мнение о благодействовании можно не спрашивать. Кто же в здравом уме от своего счастья откажется? Считается, вероятно, что каждая минута, проведенная в тишине, — почти непереносимое мучение. Возможно, это уже неопровержимо доказали британские ученые и увидели из космоса астронавты. Прежде пассажиры добирались до станции назначения, истерзанное молчанием, едва живые от этой муки, а теперь наступил золотой век». Еще немного и конфискация телевизора останется единственным уголовным наказанием. Впрочем, ООН быстро приравняет этот варварский метод к пыткам и искоренит повсеместно, можно не сомневаться. Я бы мог еще долго исходить желчью, но, наконец, нашел тщательно замаскированную кнопку, выключил визгливую дрянь и, довольный собой, уставился в окно. За окном мелькали подмосковные дачи, по большей части скромные деревянные курятники. Солидные дома вроде моего бывшего загородного убежища возле железнодорожного полотна не строит. Москва осталась позади, и черт с ней, я живу здесь только ради немыслимого счастья регулярно ее покидать». страшно подумать какой кайф я словлю в тот день когда наконец уеду из москвы навсегда того гляди сердце не выдержит оно то едва справляется отвыкло за зиму от бурных положительных эмоций поэтому придется посетить вонючий тамбур и испепелить там сигаретку другую этот процесс чрезвычайно меня успокаивает Справедливости ради следует отметить, что в тамбуре, вопреки моим прогнозам, похлонеженными портянками обычный аромат практически всех сортов сигарет, какие можно найти в широкой продаже, включая самые пафосные. Они, честно говоря, даже хуже прочих, но медом и черносливом. В смысле, великолепным трубочным табаком. на фоне которого даже я с своей благородной вишневой самокруткой буду тварью и смердящей. Непривычная позиция. На радостях я даже извинился. У меня хороший табак, но не трубочный, так что сейчас испорчу атмосферу, простите».